Паола Волкова. По ком звонит колокол? В октябре 2003 года Ковентгарден в Лондоне возродил в семикратном повторении оперы Модеста Мусоргского Борис Годунов в честь двадцатилетней годовщины с дня ее первой постановки в 1983 году Андреем Тарковским. Какое же значение должна была иметь эта опера, чтобы вернуться к ней двадцать лет спустя? и немалые деньги затратил на возобновление постановки Ковенгарден. Тогда, в 1983 году, помощником Тарковского была театральный режиссёр Ирина Браун. Обоим повезло. Ирина родилась в России и хорошо знает русский язык. Во время работы над оперой она, представьте этот труд, записала весь процесс создания оперы на репетициях, в поисках, беседах и, наконец, окончательном сценическом варианте. Записала не только все реплики и пожелания режиссёра Тарковского, но и время исполнения айи, пауз, то есть хронитрическую кривую, что и самое главное. Именно воспроизведение темпа, ритма, сохранила ту энергетику, которой опера была изначально заряжена. Опера за 20 лет не потеряла ни своего темперамента, ни напряжения. Ирина строго проследила и за тем, чтобы декорации не были модернизированы, последовательно охраняя всю стилистику от деформации времени. Для Николая Двигубского, художника-сценографа, Борис Гдунов вторая совместная работа с Андреем Тарковским. Первой была фильм «Зеркало». Основная декорация на протяжении оперы остается неизменной. Ее смысл раскрывается изобразительными метафорами — Вековыми культурными наслоениями, горами мусора и истории, расположенного по обе стороны от боковых кулис, и порталом с подвесным колоколом. По ком и когда звонит колокол на Руси? По ком звонит он в опере Мусорского? Основное пространство сцены освобождено для сложного сценического действия музыкальной трагедии. Лаконичные детали и метафоры определяют и иногда усиливают эти мизансценки. Борис Годунов трагедия. Трижды трагедия, написанная Пушкиным, Мусоргским, поставленная Тарковским. Трагедия на уровне античной или шекспировской. Пушкин действительно наше все. Он основоположник современной прозы, романа, в стихах и в прозе, поэм, лирической и философской лирики, исторического романа и исследований. Литература XIX века развела все эти жанры но историческую трагедию написал только он. Годунов Пушкина — трагедия в том же смысле, как, например, трагедия о царе Едипи. Его грех касается не только одного его лично, он касается истории народа, вергая безмолвствующий инертно беззащитную и бесправную толпу в бедстве, подводя его к последней границе, наступлению смуты. Мы помним из русской истории, что Михаил Романов восходит на престол в результате такой смуты. Смута – время бедствий и унижения, особенно там, где законом правит единовластие Царь идип ищет виновника Мора и обнаружит его в себе, внутри самого себя, себя же и карает. Познавая себя, карая себя, снимает роковое заклятие со страны, которая правит. Там, где нет законов, должна быть совесть монарха. Если где-то в Угличе зарезан царевич, законный наследник, корона не удержится на голове самозванца. Кровь рождает кровь, самозванец рождает смуту и самозванца. Но кто же он, мой грозный супостат? Кто на меня пустое имя, тень? Уже ли тень сорвет с меня парфиру Сомнение, тревога в душе Годунова, страх вступит на престол. С этого начинается трагедия борис Годунова. Братынский. Ужасное злодейство. Слушай, верно, губитель раскаяния тревожит. Конечно, кровь невинного младенца ему ступить мешает на престол. Шуйский. Перешагнет. Борис не так-то робок. Какая честь для нас, для всей Руси. Окружение царя лицемерно. Шуйский сам примиривается к престолу, а народу все равно то поэффектнее сдавая кричат. Только и Николка, у которого одну копеечку и ту украли, отказывается молиться царя Ирода. «Царь, молись за меня, бедный Николка!» Юродивый ему вслед. «Нет, нет, нельзя молиться с царя Ирода, Богородица не велит. Трагедия о Борисе — история греха и покаяния. Его, Бориса, покаяния, отрепью и не раскаиваются. Им никого и ничего не жалко. Борис умирает в покаянии. Самозванца Гришка убивает та же толпа, Которая кричала на царство царевича Дмитрия Самозванца. Мусорский написал оперу адекватную тексту Пушкина. Он акцентировал главное. Грех, покаяние, необратимость трагедии. Но главное покаяние. Нарядные вечерних платьях, Попивающие шампанское в буфете Ковенгардена, Это очень дорого. Платящие за билет на балконе по 200 фунтов реагировали именно так, как хотели бы авторы оперы, как того требует театр. Гробовое молчание по окончании. Почти час. Сама участница. Шквальных аплодисментов. Аплодисменты театральная форма понимания и благодарности. Видимо, нужен все-таки опыт бескорыстных размышлений, чтобы понять, почему Тарковскому необходима была эта постановка. Мусорский своим гением сотворил оперный эквивалент Пушкину, усилив основную линию плач и трагедии. Вот Чайковский ни в Евгении Онегине, ни в Пиковой даме даже не приблизился к уровню текста Пушкина. Его оперы по либретту или по мотивам, состоящие из всенародно любимых арий. Мусорский писал либретто сам, он внутренне понимал то, что пишет глубоко лично. Его мозг рождает образ пафос исторической трагедии. Тарковский. Он единственный, кто из всех наших современников приблизился к пониманию трагического именно в антично-шехспировском смысле. Годунов не только историческая трагедии это трагедия внутреннего человека. Примечание. Внутренний человек – определение русского философа Николая Бердяева, предположенность внешнему, действующему, реальна и логична. Внешние события важны, но трагедия случается только если она внутренняя, как у Эдипа или Короля Лира. Она всегда экстремальна по форме и прекрасна, потому что лишена она обывательщина. Трагедия дышит, направляется смертью и любовью. Подобно бедным детям, ставшим реальной историей Ромео и Джульетта, они стали высшей вечной реальностью, хотя во временной истории их, может быть, вовсе и не было, или они были другими. Сегодня более чем известно, что Борис не убивал наследственного эпилептика и нелишённого странности царевича Дмитрия. Наука защитила Бориса, но всё равно прав Пушкин. Был-то Борис самозванцем. Поэт Пушкин ближе к реальной трагической истории, чем историк своей юридической истории и фактов. Ахматова знала, что говорила, когда сказала «Поэт всегда прав». Внутреннее переосмысление самого себя – Всего, чем и как ты жил, в состоянии потрясений покаяния, отказа от всего заблуждения, предшествующей жизни. Не потому ли Андрей Арсеньевич так любил ностальгию? Постановка Бориса Годунова располагается между ностальгией и жертвоприношением. Вместе с Годуновым он создал великую трагическую трилогию. На острове Готланд он же был в полосе свободы, необходимой внутреннему человеку. Таким становится на наших глазах Александра в своей жертвенной любви и бесстрашном отказе от эгоизма на пути к спасению. К жизни сначала, но иной, чем была та, в которой он был актером, писателем, отцом. Нить от Пушкинского, Годунова к Александру, Тарковского протянута через тему сына, отца и сына. Предсмертный монолог умирающего Бориса обращен к сыну Федору, к своему наследнику, к будущему. Умираю. Обнимемся, прощай, мой сын. Ты царствовать начнешь. О, Боже, Боже, сейчас явлюсь перед Тобой, и душу мне некогда чистить покаянием. Слова Годунова, обращенные к Федору, завет стать человеком, в очередь ловечиться, быть справедливым, честным, праведно жить и править. Тарковского перед смертью тревожило будущее, и он обращался через Александра к малышу с притчей о мертвом и живом, а внутреннем ежедневном усилии. Увы, не очень-то все оптимистично. Федор был убит, Кордели умирает на руках Лир, а то и трагедия. Может быть, дело не в том, чтобы кого-то научить впрок. Свой путь проходит каждый до конца, царь Эдип прозревает в слепоте не свет гласну внутренней прозреньи поступок направленный на себя повенчанный с любовью и смертью кульминация трагедии пафос в готовности в молении о чаше а не в навучениях удел высоких душ Пушкин написал слова с отвращением читая жизнь свою примерно такие же слова написал о себе Микеланджело Сегодня не время трагедии Но фарсов трагедии никто не пишет и не может ставить. Конец европейской трагедии. Но есть ли это свидетельство отсутствия высшего усилия зрячих душ, а тем самым и без нападений? Вот почему на Бориса Годунова билета нельзя было купить. А слезы или и ты этого сам не замечал, и зал долго аплодировал, стоя, молча. Колокол в финале оперы звонит, возможно, и по тем кому неведомый высокий пафос внутренний или иначе говоря исторической судьбы эпохи обречённой на циническое прозябание и самодовольство